Глава 32. Расшифровка частного телефонного разговора Пола Линдера, исполнительного директора ксеносистем, с Марджери Беллингем, личным помощником Пола Линдера. Штаб-квартира компании «Операции в ксеносистемах», небоскреб «Башня света», Денвер, штат Колорадо. 10 марта 2049 года, 8.22 по горному поясному времени. П.Л. макс от Бруна никаких вестей. М.Б никаких сэр я говорила с его людьми точнее с людьми его людей и те понятия не имеют где он пл ты пробовала связаться с голдхилл мб сэр я искал и везде мистер тиллер и все его ближайшее окружение как сквозь землю провалились они не отвечают на звонки на электронную почту и никто не знает где они пл я огорчен макс очень огорчен это шумиха вокруг марсианской базы не затихает Акции ксеносистем упали, совет директоров требует ответов. Бруно должен стоять перед телекамерами, а не прятаться от них. МБ. Я вас услышала, сэр. Буду искать дальше. Конец расшифровки. Для успеха дела все должно было сработать как часы. Многое могло пойти наперекосяк, поэтому у Фрэнка не было никакой уверенности в благоприятном исходе. Однако никаких других вариантов не было. Джастин знает, что они снаружи ждут его. Если бы он хотел избежать конфронтации, то мог бы просто выдать июнь. Времени у него было много, однако до сих пор никаких движений, никаких попыток связаться. Значит, придется идти к Джастину в гости. Проникнуть силой через шлюзовую камеру спускаемого аппарата не удастся. Рукоятка, позволяющая открыть наружный люк вручную, есть, однако его можно заблокировать изнутри. Даже несмотря на то, что люк сдвигается в сторону, а не откидывается на петлях, его все равно нужно будет выламывать. После чего придется выломать и внутренний люк. А как только они проникнут внутрь, спускаемый аппарат окажется разгерметизирован, как это произошло с модулем. Джастин будет наготове и предстоит скрутить его, сломив сопротивление, добраться до юни, облачить ее в скафандр, и все это за 30 секунд. Максимум. То же самое они намеревались сделать, если бы Юнь находилась в жилом модуле. Вот только доступ в пластиковый модуль и доступ внутрь металлического космического корабля — это два совершенно разных сценария, и теперь нужно разработать новый план. Фрэнк объяснил своим товарищам, что задумал. И поскольку времени было в обрез, остальные поспешно согласились. Если учесть, что эти ребята прошли специальную подготовку и считались очень сообразительными, а он был простым строителем из Сан-Франциско, становилось очевидным, что выбирать низкого Значит, никто не будет на него давить. В глубине пещеры Фрэнк обнаружил остов второго модуля. Того самого, который, по словам Джерри, астронавтам ксеносистем ввиду нехватки электроэнергии не удалось заполнить воздухом и обогреть так что это были лишь обручи, болты и пластмассовая оболочка. И еще шлюзовая камера, самое главное Вчетвером астронавты вытащили ее из пещеры и поднесли к спускаемому аппарату. айлат соединила кислородный баллон от пневматической пушки, и Фрэнк поместил его вместе с запасным скафандром в камеру, по-прежнему не заполненную воздухом. Камеру закрепили стяжками с храповиками на больших каменных глыбах обвалившегося свода пещеры. Это потребовало времени. И за ними наблюдали видеокамеры спускаемого аппарата. Фэн занял место рядом со шлюзовой камерой. Он знал, что делать. Быть может, ему хотелось лично разобраться с Жастином. Однако, поскольку он был врачом и знал, как обращаться с травмами, полученными при разгерметизации, это была его работа. Вызволять июнь предстояло остальным. Фрэнк забрался на баги и подогнал его к спускаемому аппарату, задом к одной из посадочных ног. Он вытравил трос лебёдки, и Люси, обмотав ногу, закрепила карабин на сам трос. Фрэнк натянул трос, после чего Люси также забралась на раму и похлопала его по плечу, давая знать, что готово. Что они найдут внутри? Кто мог это знать? Быть может, Юнь облачена в скафандр. Это Джастин, обезумевший предводитель провалившейся экспедиции, голый. Это всё упростит. Быть может, Юнь уже мертва. Быть может, Джастин также мертв. Это все упростит, поскольку в этом случае Фрэнк окажется непричастен к их смерти. Однако сейчас речь идет не о том, как ему не брать грех на душу. Речь идет о том, как добиться определенного результата, и неважно, каким способом, черт побери. Результата, у которого в холодном, бледном свете марсианского дня Шансов столько же, как у снежинки в этой враждебной безвоздушной преисподней. Фрэнк включил видеокамеры заднего обзора. На маленьком экране на приборной панели появилось изображение бока спускаемого аппарата, посадочной ноги, а вдалеке Айла разворачивала второй багги, готовясь рвануть вперед. Или получится, или не получится. Люси заверила, что получится. В теории а на практике это был чистой воды выстрел на Абум. Фрэнк сидел, стиснув рукоятку управления и ждал сигнала. «Может быть, кому-нибудь придет в голову другая мысль, и тогда ничего этого делать будет не нужно? Может быть, кто-то предложит другой план, получше?» Люси помахала рукой у Фрэнка перед глазами, показывая, что все готово. «Что ж, твою мать, время пришло!» Фрэнк надавил на рукоятку управления, одним глазом присматривая за изображением на экране. Трос натянулся, и тело Фрэнка дернулось в ремнях безопасности. Стараясь обрести сцепление, покрышки заскребли по песку и камням, поднимая облака красного тумана. «Ну же, твою мать!» Придав покрышкам максимальное сцепление, Фрэнк дал газ до отказа. «Если бы это происходило на земле...» он услышал бы пение натянутого троса из тон металлической ноги спускаемого аппарата. Однако здесь Фрэнк слышал лишь низкий гул двигателя Багги, потащившего весь спускаемый аппарат по марсианской поверхности. На самом деле он ожидал совсем другого. Мельком взглянув на приборную панель, Фрэнк потянул рукоятку влево. Там находился маленький кратер. Если нога не отломится сама, Нужно будет сделать так, чтобы этому поспособствовали складки местности. Конечно, волоча спускаемый аппарат к кратеру, Фрэнк оттаскивал его прочь от шлюзовой камеры, от тайлы, но, черт возьми, это нужно было сделать хоть как-то. Люси похлопала его по плечу, а когда он не откликнулся, заколотила со всей силой. Отпустив рукоятку управления, Фрэнк в отчаянии откинулся на спинку сиденья Люси наклонилась к нему, соприкасаясь шлемами. «Ничего не получается». «Сам вижу. отцепляет рос Попробуем еще раз». «За какую ногу?» «Отцепляя, я развернусь». Спустившись на землю, Люси бегом вернулась к спускаемому аппарату. Фактор внезапности полностью отсутствовал. Джастину было прекрасно видно, чем они занимаются, и тут ничего нельзя было поделать. Впрочем, и Джастин так мало что мог сделать. По крайней мере, на это рассчитывал Фрэнк. Отцепив карабин, Люси бросила его на землю. Фрэнк смотал трос, дождавшись, когда автоматический стопор остановит барабан лебедки. После чего он развернул багги и внимательно изучил геометрию. Значит, не та нога, которую он пытался отломать. Другая, та, которая сейчас оказалась между багги и шлюзовой камерой. Фрэнк подал знак Люси. Помахал руками слева-направо, словно расчищая перед собой путь. После чего снова взялся за рукоятку управления и нажал на кнопку. Колеса вгрызлись в землю, и Багги помчался вперед, разбрасывая в стороны песок и камни. Запоздало осознав, что задумал Фрэнк, Люси поспешно отскочила в сторону, и Багги врезался сделанным из грузового контейнера бампером-тараном в посадочную ногу. Удар оказался сильным. Ремни безопасности врезались в жесткий нагрудник скафандра. Зад Багги задрался вверх. Фрэнк забыл стиснуть челюсти, и у него заболели зубы. И шея, и плечо. Когда пыль, поднятая при столкновении, осела, Фрэнк сдал назад. Нога согнулась, но не отломилась. Отъехав назад на 50 футов, Фрэнк выдал все, что только могли дать аккумуляторы. На этот раз он приготовился, напрягся, стиснул зубы. Вжался спиной в спинку сиденья готовясь к столкновению. Удар получился еще сильнее, чем в прошлый раз. Фрэнк ощутил, как его внутренние органы перемещаются так, как это не было заложено природой. А когда они наконец остановились, он почувствовал головокружение и тошноту. Фрэнк не сразу нашел рукоятку управления, хотя она находилась прямо перед ним и вынужден был вспоминать, как дать задний ход. Еще один раз, последний. Нога изогнулась, и нужно ударить по ней снова и отломать ее. Фрэнк отъехал назад на 70 футов, на 80. Хватит. Он этого не знал. Но знал, что будет невыносимо больно. Схватив рукоятку управления, Фрэнк надавил на кнопки и подался вперед. После удара он бессильно обмяк на приборную панель. Только ремни безопасности не дали ему вывалиться с сиденья. Тряхнув головой, Фрэнк усиленно заморгал. Ему показалось, что-то лопнуло. Сперва он подумал, что стекло его шлема в пыли, но, может быть, его глаз был залит кровью. Айла стояла рядом и отчаянно размахивала руками, указывая вверх. Фрэнк запрокинул голову назад. Что-то щелкнуло у него в шее. Однако у него не было времени на то, чтобы потерять сознание или ощутить тошноту, потому что спускаемый аппарат собирался завалиться на бок, и ему не было особого дела до того, куда он упадет. Сдать назад. Во имя всего святого, сдать назад. Несмотря на жалобные причитания по поводу отсутствия холодного пива, Фрэнк чувствовал себя вдрызг пьяным. Ему потребовалось какое-то время на то, чтобы найти собственные руки затем еще дольше, чтобы взяться ими за рукоятку управления, после чего он попытался ехать вперед и уперся в ногу, подломившуюся после неоднократных таранных ударов Багги. «Вот эта кнопка! Вот тут!» Фрэнк хлопнул по ней ладонью и снова надавил на газ. Багги отлетел назад по дуге, завершившейся юзом всеми четырьмя колесами по марсианской поверхности. Не сознавая больше, что он делает, Фрэнк оторвал пальцы от органов управления. Багги резко затормозил, накреняясь в бок затем упал на все колеса, выразительно вздрогнув, возможно, в последний раз. Фрэнк хлопнул себя по груди один раз, два раза, три, расстегивая ремни безопасности. Спускаемый аппарат падал, нога согнулась так, что от нее больше не было никакой пользы. Он кренился все сильнее, и, наконец, пройдя точку невозврата, словно в замедленной съемке, повалился вниз. Фрэнк перекатился через край баги цепляясь за раму. Он выпрямился рядом с машиной в то самое мгновение, когда корпус спускаемого аппарата ударился о землю. Упав на камни, огромный корпус поднял облака пыли. И все это практически в полной тишине. Носовой конус вонзился в песок всего в одном ярде от Фрэнка, и у того не хватило сил даже на то, чтобы вздрогнуть. Нос снова поднялся, нависая над ним, и Фрэнк, словно завороженный, смотрел на него, раскрыв рот. Спускаемый аппарат еще покачался взад и вперед с уменьшающейся амплитудой. Люси, не отдавая себе отчета в том, в каком состоянии находится Фрэнк, бросила ему его меч и щит. Но Фрэнк стоял неподвижно, таращаясь на эти предметы, которые он знал, имели какое-то значение, вот только он не мог вспомнить, какое именно. Тем не менее, он подобрал их и послушно отступил в сторону. У него за спиной Айла развернула багги и устремилась к упавшему кораблю. Марсоход проткнул тонкую металлическую обшивку и основу из композитных материалов, словно фольгу. Белым облачком вырвался газ, а когда Айла сдала назад, Открылась пробоина, дыра в обшивке, достаточно большая, чтобы в нее пролез человек. Тут Фрэнк пришел в себя, мгновенно осознав, что таймер запущен. Тридцать секунд на то, чтобы спасти Юнь. Натянув щит на руку, он оторвал острие меча от земли. Люси уже была впереди, и Фрэнк поспешил ее догнать. Края обшивки были загнуты внутрь, и преодолеть надо было только шквал вырывающегося наружу воздуха. Фрэнк знал внутреннее устройство спускаемого аппарата. Помнил его. Наверху морозильные камеры, средний уровень с решетчатым полом. Внизу кладовая, центр управления, шлюзовая камера. Они находились на среднем уровне, и именно здесь была юнь, задыхающаяся, жадно глотающая воздух, утекающий в ненасытную пустоту за круглыми стенками. Не успело ее присутствие зарегистрироваться в сознании у Фрэнка, как он увидел надвигающуюся справа фигуру в скафандре. Оторвавшаяся решетчатая панель пола упала ему на плечо, и хотя силы удара оказалось недостаточно для того, чтобы сбить его с ног, на какое-то мгновение он потерял ориентацию. Его шлем зазвенел, будто колокол. Фрэнк непроизвольно вскинул руки, и по прихоти случая второй удар пришелся на щит. Несмотря на боль, Фрэнк успел прийти в себя и сориентироваться. Джастин был в таком же скафандре, как и он сам, вооруженный молотком. Геологическим молотком. Молотком Джима. Его лицо страшно исказилось. На нем красноречиво читалось напряжение и дикое намерение убить противника и перейти к следующему делу. Джастин снова обрушил молоток, и Фрэнк снова отбил удар плечом. Опять боль, электрическим разрядом разлившаяся по руке и обжегшая плечо. Фрэнк не мог видеть, что происходило у него за спиной. Он только предположил, что Люси схватила Юнь и тащит ее в пролом навстречу рукам, готовым помочь. Предположил, что Юнь не запаниковала и не борется со своими спасителями, что она не умерла от закупорки сосудов или просто от страха. Молоток продолжал подниматься и опускаться, ударяя Фрэнка всякий раз, когда тому не удавалось загородиться щитом, и отзываясь новой болью в левой руке, когда ему это удавалось, загоняя его все дальше и дальше к потолку средней палубы, и в конце концов он оказался перед выбором — дать отпор или умереть. Судя по всему, Джастин не сознавал своего безвыходного положения, не понимал, зачем продолжает напирать на Фрэнка, в то время как спускаемый аппарат валяется на марсианском песке в споротой, открытой смертоносному воздействию окружающей среды. Он думал только о том, чтобы убить Фрэнка. И, возможно, это было и к лучшему. Фрэнк уже выполнил то, ради чего сюда пришел. Проклятие! Он бесконечно устал от всего этого дерьма. И, возможно, ему уже пора подумать о том, чтобы выйти из игры. В чужих глазах он видел зеркальное отражение своего собственного помешательства. То же самое выражение Фрэнк много лет назад мельком увидел в зеркале заднего обозрения своей машины за мгновение до того, как вышел из нее с пистолетом в руке. Фрэнк упал на одно колено, держа над головой щит. Удары сыпались ровные и методично, словно метроном. Левая рука уже онемела. Плечо горело огнем. «Джастин не остановится. У него и в мыслях не было останавливаться. Как к этому отнестись?» Фрэнк безропотно ждал, когда его медленно, неумолимо повалят на пол и разобьют ему стекло шлема, после чего воздух у него в легких и вся жидкость в организме закипят, вырываясь в трещины. И тогда его свидетельские показания, его рассказ о судьбе товарищей, экипажа, погибнет вместе с ним. Если только он не воспользуется зажатым в правой руке мечом. Значит, ради них. Ради них. Подняв щит выше, Фрэнк махнул мечом, целясь Джастину в ноги. Он попал, но не сильно. Отпрянув назад, Фрэнк почувствовал еще один удар по поднятой левой руке, едва не вырвавший ее из сустава, и снова взмахнул мечом. На этот раз он попал в правое колено. Нога Джастина подогнулась точно так же, как это произошло с ногой спускаемого аппарата. С трудом удержав равновесие, он отступил назад и качнулся, перенося вес тела на другую ногу. Фрэнк поднялся с пола, медленно, превозмогая боль. Драться больше не из-за чего. Юнь нет, М2 разрушена, однако смертельная схватка продолжалась. Война с ксеносистемами, которую от лица своих погибших товарищей вел Фрэнк. На кону одна только честь. Фрэнк больше не чувствовал свою левую руку. Если бы у него было время, возможно, он привязал бы ее к груди, чтобы защитить панель управления скафандра. Однако времени у него не было, поэтому рука просто безжизненно болталась. Вместо этого Фрэнк выставил перед собой самодельный меч, чтобы увеличить пространство, отделявшее его от противника. Джастин отбил конец меча взмахом молотка Джима, и Фрэнку пришлось приложить усилия, чтобы снова направить острие вперед. До сегодняшнего дня он никогда этим не занимался, если не считать фехтование на палках в детстве, когда они с приятелями изображали рыцарей и джедаев, но, пожалуй, это было не в счет. И все же ему, по крайней мере, удалось повернуться боком, вслед за правой рукой с мечом, сохраняя скафандр и левую руку от ударов молотком. Однако ничего хорошего из этого не получилось. Фрэнк не мог смотреть сквозь боковую стенку шлема, поэтому он вынужден был снова повернуться к противнику лицом. «Значит, нам с тобой придется разобраться», — сказал он. «Доведем это дело до конца». Джастин не мог его слышать. Тем не менее он, казалось, прищурился. Он также понимал, что игра закончена. «Прекрасно понимал». Джастин снова взмахнул молотком, ударяя по концу меча и отбивая его в бок. После чего попытался прыгнуть вперед и обратным движением ударить Фрэнка, однако ему не позволила нога. Пошатнувшись, он поспешно отступил назад, стараясь удержать равновесие. Фрэнк сделал выпад, скользнув острием меча по панцирю скафандра Джастина, стараясь достать панель управления, Однако расстояние было слишком велико, и теперь уже ему пришлось отступить назад. Противники испытывали друг друга, проверяя, что они могут, а что нет. Очевидно, оружие Фрэнка обладало большим радиусом действия. Поэтому он начал кружить вокруг своего противника, держа меч, направленным на него. При этом ему приходилось подниматься на изгибающуюся вверх боковую стенку корабля и возвращаться вниз и по неуклюжим прыжкам Джастина он понял, что преимущество в маневренности также у него. Он без труда мог сближаться со своим противником и отступать назад. Главное — не совершить ошибки. Фрэнк чувствовал, что первобытная, звериная сторона его сознания снова берет вверх, оттесняя голос разума на задний план, превращая его в животное, повинующееся только инстинктам — хищник и добыча. Хотел ли он этого? Чего он на самом деле хочет? Окропить свой меч кровью Джастина? Месть, справедливость, как это ни называй, он собирался убить еще одного человека. Но необходимости в этом не было. Никто его не принуждал. Можно было прекратить схватку. Просто прекратить. Развернуться и уйти. Предоставить природе сделать свое дело. Фрэнк задыхался, стремясь сделать выбор. Он воевал не с Джастином. Он воевал с самим собой, и пришло время объявить перемирие. Теперь он больше не одинок. Несмотря ни на что, после всех испытаний он сможет вернуться домой. Он остался в живых, выкарабкался, несмотря на все старания ксеносистем и Марса. И он запросто мог выбросить все это, позволив Джастину преодолеть его защиту. Так, глубокий вдох, выдох, описать еще один круг, вернуться к пролому. Не отрывая взгляда от Джастина, Фрэнк парировал пару неуклюжих попыток сблизиться и, наконец, остановился на изгибе стены одной ногой на смятом металлическом листе и выпотрошенной термоизоляции застывшей на морозе. Края вспоротой обшивки были острые. Нужно быть очень осторожным. Однако всякий раз, когда Фрэнк пытался отступить задом в пролом, ему приходилось выпрямляться и выбрасывать вперед меч, чтобы не позволить Джастину сблизиться и нанести удар молотком. Поскольку одна рука у него бездействовала, покинуть корабль он не мог. С другой стороны, ему не хотелось снова убивать. Джастин же, судя по всему, был решительно настроен на то, чтобы в живых остался только кто-то один. Забравшись в пролом, Люси встала рядом с Фрэнком. Ему потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что она рядом, и еще дольше, чтобы увидеть у нее в руке пистолет. Сквозь стекло шлема он видел ее сосредоточенный немигающий взгляд, поджатые губы. Фрэнк все понял, и хотя говорить они не могли, Джастин также все понял. Перенеся вес своего тела на одну ногу, он опустил молоток и выпрямился. Фрэнк осторожно выбрался наружу, вылезая в дыру в обшивке поваленного спускаемого аппарата и, встав на земле, стал ждать вспышку, глухой хлопок, ждать, когда Люси выйдет и скажет, что все кончено.